Глава вторая. Урок следовал за уроком. Самый обычный школьный день, когда после звонка коридоры пустели, а ученики набивались в небольшие классы, рассаживаясь в строго определенных местах. Каждый человек по-своему вспоминает школьные годы. Для кого-то это кажется мукой, для кого-то весельем. А может быть, всего по чуть-чуть. Но если взглянуть отстраненно, то с уверенностью можно сказать только одно. Школьные годы – это время, когда взрослые заботы еще не успели захватить тебя, и потому ты можешь мечтательно смотреть на таинственную и такую манящую жизнь, что ждет впереди. Но у школьной жизни, как и у всего на свете, есть и обратная сторона. Дети, да и не только дети, а просто люди – Часто бывают жестоки по отношению друг к другу. Находятся те, кто попадает им под руку и становится мишенью для насмешек и издевательств. Для этого вовсе не нужны серьезные причины, а достаточно какой-нибудь мелочи, лишь бы нашелся повод. Чаще всего эти дети ни в чем не виноваты, а те, кто над ними издевался... Через какое-то время будут искренне раскаиваться, но это уже не исправит содеянного. Можно сказать, что Марта была в числе мишеней. Не постоянных, но одноклассники то и дело позволяли себе глупые шутки или неприятные прозвища. Но большую часть времени она была для них серой мышью. Человеком, которого никто не замечает и не хочет замечать. Марта не думала о том, что будет через год или два. Она не знала, куда будет поступать после школы и даже не представляла, как справиться с экзаменами. Иногда тихонько она приоткрывала дверцу собственной души и смотрела на ту себя, какой хотела быть. В ее фантазиях это была прекрасная высокая стройная девушка с длинными волосами до пояса. Она стояла на сцене концертного зала имени Чайковского и с закрытыми глазами играла «Муки любви» Крейслера, произведение, о котором наверняка не слышал ни один из ее одноклассников. Эта девушка ничего не боялась и не стеснялась. Она была сильной, настолько сильной, что могла не скрывать своего истинного лица, И ей вовсе не нужна была рубашка свободного кроя, что скроет излишнюю худобу. Она была счастлива. Боясь спугнуть столь смелые мечты, Марта захлопывала дверь, вешала на нее тяжелый воображаемый замок и превращалась в реальность, где никак не могла похвастаться и каплей храбрости. Оставив позади алгебру, физику и литературу, пришлось идти на историю, где заунывный Степан Васильевич медленно и монотонно зачитывал из учебника тему, даже не пытаясь кого-либо заинтересовать. Он то и дело прохаживался между рядами, чтобы убедиться, что никто не играет в телефоне, не ест и не занимается другими делами, которым совершенно не место на столь важном уроке. Кто-то, конечно, пытался его слушать но через какое-то время чувствовал, как начинает засыпать. Марта и Снежана сидели в левом ряду у стены и переписывались в тетради, которую специально для этого завели. В конце каждого дня одна из них забирала тетрадь с собой. Хранили ее по очереди. «Пойдем сегодня гулять. На набережной открылся магазин с комиксами. Я бы сходила» написала Снежана и подвинула тетрадь к подруге. Не могу. Точно четверг. Скрипка. Давай тогда завтра. Нет, день рождения тети. Это который? Той, что с собаками? Или той, что странная? Хотя они обе странные. Снежана на секунду остановилась и тут же зачеркнула последнюю фразу, а потом добавила: Прости. Папина сестра. Даже здесь Марта была немногословна, и главным двигателем выступала подруга. «Поедете туда?» «Да». «А скрипка?» «Нет». Степан Васильевич неожиданно стукнул по столу учебником и устремил взгляд в конец класса. «Сергеев, я все вижу. Телефон сюда давай». «Я уберу». «Не надо мне никаких уберу. Я сам уберу». Его тяжелые шаги по направлению к провинившемуся заставляли дрожать пол. «Семен Васильевич, я, правда, больше не буду!» «А больше и не надо! Давай сюда или по-другому поставлю вопрос!» «Ну, пожалуйста!» – взмолился несчастный Максим Сергеев. «Хорошо, ты сам напросился!» «Стойте, все, я отдаю!» Он достал телефон из кармана и протянул преподавателю. «Вот нельзя сразу! Обязательно нужно издеваться над учителем!» Семен Васильевич выхватил незаконную для истории технику и вернулся к столу. За соседней от Сергеева партой засмеялся Глеб Якушев. «Это еще что начинается?» Учитель истории начинал закипать, и каждый в классе знал, что настала пора замереть и не дышать, чтобы только он отошел. Невысокого роста толстячок 60 лет, уперев руки в бока, встал напротив доски и, нахмурившись, переводил взгляд с одного ученика на другого. Когда, наконец, испытание было пройдено и опасность миновала, все вздохнули с облегчением и снова принялись делать вид, что прилежно слушают учителя. — Якушев дурак, — написала Снежана. — Он тебе нравится? — Ничего подобного. Несколько линий под фразой должны были убедить Марту, что это вовсе не так. Но Марта знала правду. В течение дня уже несколько недель она видела, как подруга посматривала на Глеба, а когда тот проходил мимо, вытягивалась как по струнке и чуть наклоняла голову, словно жертва, подставляя хищнику шею. Сама Марта не знала, нравится ли ей вообще кто-нибудь. Одно время ей казалось, что Дима Чернов, но это продлилось недолго. Когда она увидела, как тот ест чипсы, от любви не осталось и следа. Он жевал с открытым ртом, а потом еще и облезал при всех пальцы, от чего Марту буквально передернуло. Если бы не окружающие ее ребята которые то и дело в кого-то влюблялись и о ком-то шептались, то Марта бы ни о чем подобном и не думала бы. А так возникал вопрос. Я разве хуже них? И она искала предмет для обожания. Когда прозвенел звонок и с историей было покончено, ребята со скоростью звука покинули школу и разбежались кто куда. Едва выйдя за территорию, Снежана засуетилась, коротко попрощалась И исчезла на улочке, которая вовсе не вела к ее дому. «Я пришла!» – стоя на коврике, сказала Марта пустой квартире. Конечно, еще никого не было. Другого варианта и не могло быть. Родители заставили ее прийти сразу после школы, а сами не приехали с работы. Она позвонила маме, сказала, что уже дома, а в ответ услышала. «Сделай пока уроки, а то неизвестно, когда мы вернемся от тети Тани». И пока девушка пыталась расправиться с заданиями, ее взгляд то и дело падал на лежащий на столе футляр, где в неволе томился музыкальный инструмент, прикасаясь к которому она чувствовала облегчение. Странное чувство вины затаилось где-то в сердце. Словно пропуская занятия, она предавала лучшего друга. Первым пришел папа, сказал привет и надолго исчез в ванной. Через полчаса пришла мама и сразу задала тонну вопросов. «Ты поела? Уроки сделала? В чем ты пойдешь? Тебе что-нибудь гладить? Почему ты такая молчаливая? Что-то случилось?» А в ответ слышала только «да», «нет» и «не нужно». Всей семьей они погрузились в папину «Тойоту» и двинулись в путь, под аккомпанемент русского радио, что оказалось настроено на случайно нажатую отцом кнопку. Марта сидела на заднем сиденье, прислонившись лбом к стеклу и смотрела, как мимо проносятся дома и другие машины. Ее жизнь была пропитана серой тоской обыденности. Вот и дорогие родственники пришли, воскликнул дядя Саша, открыв дверь. Он был мужем тети Тани. Старше ее, лет на пять, любил носить макасины и узкие джинсы, ужасно сидевшие на его странной фигуре. Он всегда зачесывал волосы на бок и никогда не забывал покрыть их толстым слоем лака, чтобы идеальная прическа случайно не растрепалась. Миновав дядю и не попав под его жаркие объятия, Марта оказалась в квартире. С кухни доносился грохот посуды, а в гостиной несколько голосов, перебивая друг друга, что-то обсуждали. Во всей этой суматохе она искала одного конкретного человека, который всегда был готов ее понять и выслушать. «Привет, бабуль!» – воскликнула Марта, застав бабушку на кухне с доской и вареными овощами для Оливье. «Милая моя, доехали!» «Извини, я бы тебя обняла, но руки грязные. Садись!» Бабушка Леся ножом в картошке указала на стол. «Здравствуйте, тетя Таня!» Девушка обратилась к женщине в пышном желтом платье с большими белыми цветами. «С днем рождения!» «Спасибо, Марта!» Тетя Таня довольно улыбнулась и тут же принялась хозяйничать. «Хочешь чего-нибудь, пока мы доделываем? Чай, кофе?» «Нет, спасибо. Может быть, мне вам помочь?» «Прекрати. Сиди, отдыхай». «Как дела, милая?» Бабушкина улыбка была самым теплым, что знала Марта в жизни. Она могла ничего не говорить и только улыбаться, и все было понятно. Черные густые волосы давно тронула седина, а глубокие морщинки лежали возле глаз. Лишь какие-то общие черты выдавали в папе ее сына. Гораздо больше он взял от дедушки, которого не стало, когда Марта только собиралась поступать в школу. «Все хорошо», — ответила девушка. «В школе, как обычно». «Ты хорошо ешь? Мне кажется, ты еще похудела». Только в ее словах не чувствовалось никакой издевки, ведь это была обеспокоенность. «Да», — кивнула Марта, но тут же одумалась. «Нет, не знаю». «Как это не знаешь?» – удивилась тетя Таня. «Ну, я ем, когда хочу». «Нет, тебе надо есть, как положено. В твоем возрасте все эти переживания то и делают, что перебивают аппетит». «Я была такой же, Тань», – вступилась бабушка. «Ты же видела фотографии». «Времена другие были. У вас же с продуктами...» «Ой, не начинай, прошу тебя». «Хорошие были времена. Я тоже мало ела. Была худой, как палка, а потом... Вот!» Засмеялась бабушка, показывая на себя. «Теперь бы мне не помешало сбросить!» Если бы было можно, Марта не отказалась бы провести весь вечер на кухне. Но распорядок праздника этого не позволял. За длинным столом в гостиной собрались все гости. Тетя Таня с дядей Сашей рядом друг с другом во главе стола. Бабушка Леся, Марта и мама были отправлены на диван. Папа, школьная подруга и пара друзей тети Тани с работы, которых Марта никогда не видела, сидели напротив, а лучший друг дяди Саши по имени Антон, производивший впечатление излишне серьезного и самодовольного человека, занял место на другом конце. Стол буквально ломился от еды, что даже пришлось поставить водку и вино на пол и доставать по мере необходимости. Все ели и пили, не переставая шуметь ни на секунду. Во всем этом непрекращающемся гомоне, дополняемом звуками телевизора, работавшего неизвестно для кого, Марта чувствовала себя чужой. То и дело она наигранно улыбалась, а остальное время проводила затыканьем вилкой в салат. Чем меньше становилось алкоголя, тем громче звучали голоса. «Андрей, когда мы уже побываем на концерте твоей дочери?» Поинтересовался дядя Саша. «На каком концерте? Я тебя умоляю. Она сейчас наиграется и займется серьезными делами», — возразил папа даже не думая спросить мнение дочери. «Ну почему же? Чем тебе музыка несерьезное дело?» — раздался голос Антона. «Тем, что это веселое развлечение, но денег никогда не принесет. Но люди же как-то зарабатывают. Как, в переходах играя? Раньше музыкантов ценили, а сейчас это никому не нужно, если мы не говорим про все эти дергания на сцене. Под вспышки света и полуголые танцы. Андрей, ты не прав, вступила в разговор тетя Таня. Наш папа. Не надо мне про отца. Как это я не прав? Я сегодня вот как раз видел парня в переходе. Стоял в костюме на два размера больше и пиликал себе уныло. Марта и сама все понимает, правда? Наконец он удосужился посмотреть на дочь. Утренняя обида вернулась с новой силой. В горле пересохла, и она даже не знала, что ответить. Спорить при взрослых совсем не хотелось, но и согласиться просто так она не могла. Мама снова молчала. Когда Марта уже собиралась возразить, она почувствовала, как теплая бабушкина рука под столом сжимает ее руку. «Андрей, даже если она и понимает...» то пусть сама до этого дойдет», ответила за нее бабушка Леся. «Ты вообще хотел стать футболистом. И, может быть, взяли бы, если бы не...» «Если бы не армия, да, и хорошо, что не взяли. Сейчас сидели бы где-нибудь в глубинке, пока я тренировал третий сортный клуб. А так я стал человеком». Бабушка еще сильнее сжала руку Марты, словно говоря, «Не надо, молчи. Сейчас можно выучиться на кого угодно, было бы желание. Но вот про скрипку при мне не надо разговаривать. Да, все мы мечтали о всяком, хотели, бунтовали, а потом все отпадает. Марта, разве не так?» «Так», — наступив на горло своей гордости, ответила дочь. Окружающие больше не хотели перечить Андрею Владимировичу. Каждый из них по-своему жалел несчастную девочку, но предпочитал делать это молча, чтобы не лезть в чужие дела, а они уж сами разберутся. «Может быть, — думала Марта, — если бы хоть кто-нибудь сказал, что думает или встал на ее сторону, то папа бы понял, что ошибается. Взрослый скорее послушает взрослого, чем ребенка, тем более такой взрослый, как папа». Ненадолго за столом стало тихо. Тема исчерпала себя, и никто не решался нарушить молчание. Но дело в свои руки взял Антон и предложил снова выпить за именинницу. Все встало на свои места, и бесконечный круговорот набрал ход. На обратную дорогу вызвали такси. Пьяный папа попытался поговорить с таксистом, но почти моментально заснул а Марта с мамой сидели сзади и думали о чем-то своем. К счастью, очередной вечер, который нужно было перетерпеть, закончился. Уже дома, закрыв дверь в комнату и накрывшись одеялом с головой, Марта заплакала. Ей так хотелось, чтобы родители, пусть даже и не радовались ее увлечениям, но хотя бы приняли их. Сон незаметно окутал девушку и увлек в свою далекую страну.